Глава 6. Глава МСА, межреальностной службы искоренения операций, которая являлась одним из подразделений Вахар Вселенского агентства хранителя равновесия. Сидел в своем домашнем кабинете, нетерпеливо постукивая пальцами по столу. Его, не получившая достаточного ей количества сна, голова с шикарной гривой из сине-черных волос, устало склонилась над монитором. Позади него В возрастовом камине эпохи Ренессанса пламя с аппетитом пожирало поленья, а в огромное панорамное окно за ним подглядывало сразу четыре ярких местных луны. Раздался резкий стук в дверь. "Открыто, Арон", широко зевнув, отозвался мужчина. На лбу его вдруг образовался затейливый рисунок из глубоких морщин, признак сильнейшей озабоченности. Он слишком хорошо знал своего агента, чтобы уже не начать беспокоиться. Впрочем, едва успев появиться, морщины тут же исчезли, и на лице эрмия психопомпа первого вновь появилось абсолютно невозмутимое выражение, присущее скорее каменным изваянием, нежели живым существам. Само собой, разумеется, пальцы его тоже перестали постукивать по столу. Дверь распахнулась, и на пороге наконец появился тот, кого он с таким нетерпением и озабоченностью ждал. Несмотря на то, что в иерархических ведомостях МСА Прибывший значился лишь 33-м, психопомп Арон был лучшим его агентом. Правда, и занозой в заднице Арон тоже был приличный, не просто приличный, а подчас очень и очень болючий. К слову, именно потому, что Арон был такой занозой, потому он и был лишь 33-м. Впрочем, в высшей степени своевольного и потому совершенно неуправляемого 33-го, его положение более чем устраивало, потому как штатных агентов было 32. А он был внештатным, а значит, никому не подотчетным и особо никем не контролируемым. — Рад тебя видеть, Арон. Проходи, присаживайся. — предложил Эрми, указав своему внештатному агенту на кресло. — Чай, кофе, что-нибудь покрепче? — Давай чай и что-нибудь покрепче на твой вкус. Усмехнулся агент с блаженством, растягиваясь в удобном кресле. Несмотря на то, что хозяин кабинета довольно умело скрывал свое нетерпение, Арон видел. Шеф с трудом сдерживается, чтобы не начать закидывать его вопросами. И оказался прав. «Тридцать третий. Не томи!» С легкой укоризной в голосе обратился к нему первый. Удовлетворенно усмехнувшись, Арон все же начал, не с его к шефу проблемы, а издалека. «Я, как обычно, был прав. Мальчишка-дракон не имеет никакого отношения к неуловимой банде межреальностных контрабандистов». «Уверен?» С надеждой в голосе на то, что услышат «нет», уточнил Эрми, поставив перед гостем чашку. «Угу», — кивнул Орон. «Он просто сильный пространственник с нестабильным даром. И к тому же еще и шалопай. Как я понял, несколько лет назад, отрабатывая одно из заклинаний, он случайно запулил своего фамильяра в одну из смежных реальностей. Вот поэтому-то он и скакал из одной реальности в другую. Причем скакал неконтролируемо, но зато упорно» усмехнулся психопом, и в конце концов ему улыбнулась удача. Он нашел-таки своего песца, и, возможно, на этом бы его прыжки и закончились, вот только песец к тому времени привязался к местной девушке. И поэтому, как только наш нарушитель межреальностных границ нашел своего фамильяра, тот, в качестве компенсации за моральный ущерб, потребовал от него спасти девушку, как не селился гордящийся своей выдержкой эрмей, Однако испытание сказкой на ночь про песца и девушку он не выдержал. Слушай, а нельзя опустить историю с девушкой и сразу перейти к тому, что привело тебя ко мне, прорычал он, прервав своего любящего понабивать себе цену агента на полуфразе. Ночь все-таки не резиновая, а я еще поспать хотел бы. Нельзя, иронично хмыкнул Арон. Потому что, именно спасая девушку, наш нарушитель межреальностных границ закинул ее в техномир. К слову, совершенно случайно. Прям-таки и случайно? Не поверил первый. Настолько не поверил, что даже забыл о том, что в данный момент история песца, девушки и нарушителя межреальностных границ его интересует гораздо меньше, чем полноценный сон. Более того, сон как рукой сняло, да и голова вдруг сама по себе перестала болеть. Неужели ему сейчас удастся подловить тридцать третьего на том, что он потерял свою профессиональную хватку, пока бездельничал? «М -м -м, вот и отольются кошки-мышкины слезы, мысленно потирал Эрми руки. Случайно закинуть в смежный или параллельный мир? Это я еще понимаю. Между тем продолжал он ровным, лишь слегка поучительным тоном. Но случайно закинуть в мир, который находится даже не в смежной вселенной? Хм. -м -м. Случайно? Согласен, нельзя, самодовольно усмехнулся Арон. Но если вмешается судьба. «Какая еще судьба?» — закатив глаза, фыркнул Эрмий. «Судьба целого мира? Ну или судьба баланса добра и зла?» — объяснил Арон, и, увидев скептическое выражение на лице шефа, протянул ему свой планшет. «Вот, взгляни на это». Едва взглянув на экран и пробежав глазами по диаграммам и таблицам, опытный и проницательный чиновник МСА выхватил планшету агента из пальцев. «Что за ерунда?» — пробормотал он. — О, я уверяю тебя, что это вовсе не ерунда. Одновременно говорить и насмешливо снисходительно кривить губы — не такая уж легкая задача. Но Арон постарался, и у него это получилось. Каждая циферка взята из отчетов КМП, категоризатора межреальностной памяти, и прогнана лично мною через ВБ, вариатор будущего. — Сам вижу, что не ерунда, — прорычал Эрми. — Говори, тридцать третий, бездна бы тебя побрала! — О каком именно мире из двух идет речь? И как нам это, — он ткнул пальцем в планшет, — остановить? Ты ведь здесь именно поэтому, я надеюсь? — Ну, вообще-то речь идет об обоих мирах. И дело настолько важное и срочное, что я уже кое-что предпринял. Можно? Покосившись на свой планшетный компьютер, который по-прежнему оставался в руках у первого, попросил Арон. — Да, разумеется, — буркнул Эрми и вернул устройство его законному владельцу. И поэтому из неотложного тебе всего-то и осталось просто утвердить вот эту отсрочку и вот этот трансфер. Метнув быстрый взгляд на то, что Тридцать третье предлагал ему подтвердить, первый насмешливо хмыкнул и обманчиво спокойно, даже можно сказать почти нежно, выплюнул. И все. И столько в этом плевке было яда, что самые ядовитые кобры Вселенной нервно курили в сторонке. Из срочного все. Кивнув безмятежно повторил Арон. — А вообще нет, конечно, не все. Сообщив это, Арон не спеша достал пилку для ногтей. Однако сразу к обработке ногтей не приступил. Прежде он с озабоченным видом изучил все свои десять пальцев, решая, с какого именно ему начать. Уголком глаза тридцать й видел, как бы гравеет лицо шефа, но если уж ему было не избежать очередной долгой и скучной Филиппики, коими первый обожал его подчивать, то он предпочитал это делать одновременно, занимаясь хоть чем-нибудь полезным. Кроме того, что на нее указала сама судьба, она идеально подходит для этого задания. Между тем спокойно продолжал Арон, пока шеф открывал и закрывал рот, пытаясь вспомнить хоть одно цензурное слово, с помощью которого он смог бы поставить своего внештатного сотрудника на место. Однако таковых не находилось, и поэтому рука первого потянулась к кнопке вызова охранников. По крайней мере, решил он, удовлетворюсь созерцанием, как этого страха и совесть потерявшего наглеца выволакивают за шкирку из моего кабинета. Она очень умна, на редкость хладнокровна и невероятно изобретательна. Тридцать третий же продолжал невозмутимо гнуть свою линию. Опять же, у нее колоссальный жизненный опыт, который говорит сам за себя. Эрми в очередной раз открыл рот. и Издал, похожий на рычание загнанного зверя, звук. Снова закрыл его, убрал пальцы с кнопки и вновь подтянул к себе планшет. Бросив на сидящего напротив него махинатора светящийся откровенной кровожадностью взгляд, остервенел ткнул в экран, раскрыл папку, затем раскрыл один из документов. Хм, удовлетворенно отметил тридцать третий. Вот за что я люблю шефа, это за то, что даже тогда, когда он категорически не согласен с предлагаемым ему планом операции, Колесики в его голове не перестают крутиться и обрабатывать информацию. Бедняга, мне его даже жалко с одной стороны. Операция, нарушающая почти все так любимые им процедуры и правила. А с другой — очень нежелательные последствия для равновесия. На изучение содержания документа у первого ушло секунд 30, после чего он мрачно изрек. «Отсрочка и трансфер для нашего нового агента. Это все, что от меня нужно?» Арон расплылся виноватой улыбке. «Что еще тебе надо?» Тяжело вздохнув, упал в кресло первый. У него всегда было слишком образное мышление, и поэтому он уже видел, как завтра его будут рвать на части практически все, без исключения службы вахра. «Дракона надо бы пока оставить в техномере». «Зачем?» — прервал тридцать третий, восстановящийся с каждой секундой все более и более несчастным шеф. В связи с чем он не спросил, а простонал последний вопрос. Головная боль вновь вернулась и принялась с новой силой бомбардировать его виски. — А затем, чтобы наш агент не попался на мелочах? — как само собой разумеющееся провозгласил Арон. Ни кварка не понял. Простонал умнейший, изворотливейший и наисообразительнейший из всех руководителей подразделений Вахра. — Но я же тебе рассказывал. А который привязался к девушке, которую они теперь с драконом ищут. Тоном «Я просто не понимаю, как можно до сих пор не понимать, о чем я», объяснил 33-й. Все равно не понял. упрямый и даже капризно потребовал дополнительных объяснений шеф. Но кто-то же должен помочь нашему агенту с внедрением. Все тем же тоном, как это можно не понимать, напомнил агент. И песец именно такой человек, то есть зверь. То есть просто существо. Хорошее, надежное существо. Значит, все-таки песец. Скорее констатировал, чем уточнил первый, и тон его при этом был тот, которым обычно говорят, полный песец. Угу. Безмятежно кивнул Арон, проигнорировав тон шефа. И за надежность песца я лично ручаюсь, положил он руку на сердце. Что касается песца, то можешь не ручаться в отчаянии махнув рукой, тоном приговоренного как минимум к вечной работе уборщиком общественных туалетов, изрек первый. «В надежность песца я верю». Арон понимал, что шеф верит в надежность совсем другого песца, не того, который белый и пушистый, а того, который катастрофический или даже армагедонический. Однако по вполне понятным причинам решил проигнорировать явный сарказм и, сделав вид, что он весь такой наивный и доверчивый, принял замечание начальства за одобрение, продолжил. Но поднял он руку вверх, дабы привлечь внимание шефа к еще одной проблеме. Писец не будет с нами работать, если не будет уверен в том, что поиском Кейт занимается кто-то, кому он доверяет. Но разве речь шла не об обычном обмене телами? Обескураженно уточнил первый и сам себе поразился. Что он несет? Ведь еще минуту назад обмен телами казался ему совершенно недопустимым. Это надо же, как 33-й заморочил ему мозги. Боюсь, что не совсем. В очередной раз изобразил на лице виноватую моську Арон и изобразил настолько искосно, что если бы не плясавшие в его глазах лукавые чертики, Эрми ему бы даже поверил. Можно? Потянулся 33-й к своему планшету. Валяй, устало махнул рукой Эрмий, мозг которого считал и пересчитывал. Но, как не силился, не мог просчитать другого выхода из ситуации, кроме того, который ему предложил тридцать третий, и который ему с каждой секундой нравился все меньше и меньше. «Не может быть!» — воскликнул Эрми, лицо которого тут же просветлело. «Еще как может!» — усмехнулся сарон Посланница департамента страшного суда, как и полагается, прибыла на место. Забрала отлетевшую от тела девицу душу, Поставила ее на свой загробный баланс и приспокойненько пошла домой отмечать Новый год, наплевав как на неучтенную душу, ошивающуюся поблизости, которую она просто не могла не заметить, так и на реанимационную бригаду, пытавшуюся откачать тело уже покойницы. «Тридцать третий. Так ты что, не мог прямо с этого начать? Это же золотая жила! Это же получается, что мы с тобой не свои проблемы решаем!» а разгребаем проблемы, созданные нам халатностью сотрудников Департамента Страшного Суда. Да ты хоть знаешь, как Петя всегда кичится своими супердисциплинированными и ответственными посланницами и железобетонным порядком в его департаменте? Во где он у меня сидит, морда самодовольная!» Первый провел указательным пальцем поперек своей шеи горизонтальную линию. «Ну теперь я его прижму, крысу небесно канцелярскую. «Прости, друг!» — вдруг повинился Эрми перед сотрудником. — За что? — опешил не особо привыкший к благодарности начальство Арон. — За то, что я думал, что от тебя одни неприятности. — А ты мне во какой! — изобразил он большой круг руками. — Подарок к Новому году подогнал. — Да всегда пожалуйста. — пожал плечами тридцать третий. — То есть ты одобряешь и отсрочку, и трансфер. И ты не против, чтобы дракон остался в техномире до тех пор, пока не отыщет девушку? — уточнил он невинно и покорно потупив взор и переиграл да да конечно махнув рукой закивал был осчастливленной возможностью поквитаться с апостолом петром первый но слишком покорный вид сотрудника его смутил и потому он задумался над тем что же его беспокоит и понял что еще чуть чуть и его развели бы как коньяк в придорожном трактире хотя сто порончик хмыкнул он я что то не понял «А зачем дракону искать девушку, если вот она?» И он ткнул пальцем в планшет. «Но так дракон же об этом не знает?» Изобразил невинные преневинные глаза Орончик. «И песец тоже этого не знает», — многозначительно добавил он. «И для успеха нашей операции он и не должен знать, потому что нам нужно его сотрудничество». Начал догадываться, к чему ведет его ушлый сотрудник первый, вновь пододвигая к себе планшеты, изучая вероятности развития будущего. Глава МСА тщательно проверил и перепроверил все до единой исходные данные и формулы, затем не единожды и даже не дважды, а трижды прогнал проверенные им данные через вариатор будущего, но к его досаде каждый раз результат был все тот же. Наибольшее, причем наибольшее с большим отрывом, вероятность восстановления равновесия добра и зла в сказочном мире номер 507 достигалось конкретно и именно посредством трансфера, предложенного тридцать третьим. «Согласен», — тяжело вздохнув, кивнул он, — «в данном случае цель оправдывает средства, поэтому я не против использовать дракона и песца в темную». «Но агент-то твой», — он глянул в планшет, — «которая Елизавета Алексеевна, она-то хоть в курсе, на что идет? Ее-то согласие, я надеюсь, ты получил?» «Добровольное и осознанное согласие я имею в виду, если что, потому что я тебя знаю». Погрозил первый своему сотруднику. — Эрмий! состроил обиженную моську Арон. — Ты меня явно с кем-то путаешь, потому что я... — положил он руку на сердце. — Да я бы никогда! А что касается Екатерины Алексеевны, то ей, чтобы ты знал, 75, и ей жить осталось два часа, и это с учетом отсрочки, которую ты только что подписал. — Я все это знаю, но я у тебя не об этом спрашивал. Спокойно кивнул Эрми, покосившись на экран планшета, вслед за чем снова вперил вопросительный взгляд в своего сотрудника. «Так вот, когда я ей предложил стать агентом, знаешь, что она сказала?» «Этого я не знаю», — спокойно заметил первый, выжидающий глядя на сотрудника. «Что она бы согласилась стать агентом не только межреальностной службы расследований, но и агентом самого черта даже, еще за два или три часа полноценной жизни». — Что прямо так и сказала? — переспросил Эрмий. — Для верности, тайком взглянув на пресс-папье, которая, кроме своей основной функции, являлась также еще и артефактом правды, и которая, вопреки его ожиданиям, даже не пошелохнулась. — Да, так прямо и сказала, что готова стать агентом самого черта, а не только межреальностной службы расследований, — честно глядя шефу в глаза подтвердил Тридцать Третий. — Кажется, я становлюсь параноиком. Подумал первый, воровато глянув на пресс побье и в очередной раз убедившись, что его агент сказал ему чистую правду. И в самом деле, чего это я? Ну какая женщина в семьдесят пять не мечтает стать юной девушкой опять? Подумал он и окончательно отринул копошащиеся на задворках его сознания сомнения. — Что ж, хорошо, — вздохнул Эрми, — одобряю. Кивнул он. — И отсрочку, и трансфер, и дракона с песцом. Что же касается демона, ответственного за рокировку душ, то я подозреваю, что в этом вопросе ты рассчитывал на меня, и в первую очередь именно поэтому ты и явился ко мне. Что же касается трансфера и отсрочки, то их ты мог получить и без меня, просто-напросто подделав мою подпись. Ухмыльнулся могущественнейший из когда-либо и где-либо существовавших психопомпов. Услышав обвинение шефа, Тридцать третий часто заморгал в попытке изобразить невинность и смятение. «Да, орончик вот насколько я тебя хорошо знаю», — оскал шефа стал волчим «Поэтому я бы с гораздо большим удовольствием проучил тебя, но дело прежде всего. И ради дела я заставлю демона обратить его заклинание вспять. Но как только душа нашего нового агента попадет в тело Кейт, она сама за себя». «Только рискни вмешаться, и я припомню тебе все!» Первый черкнул по экрану планшета, и на его экране возник новый документ. «Здесь все, что у меня на тебя есть. Ознакомишься на досуге». «Шеф, клянусь честью, я и не собирался вмешиваться!» Постарался, насколько мог искренне заверить босса 33-й. «Надеюсь, что нет?» — усмехнулся первый. «Но понимаешь, как то у меня на душе неспокойно, и потому, зная тебя...» Я решил перестраховаться.